Глава двадцать первая. Джун. Они вернулись в зал, и Джун едва не налетела на Фрею, вовремя притормозив. Та стояла среди студентов из Эдинбургского университета. Модная, естественная, словно родилась на страницах журнала «Вог». Она улыбнулась и приподняла бокал шампанского в честь Джун, привлекая к ней внимание остальных. «Эвери, спаси этот безнадежный вечер!» — пожаловался однокурсник. «Я умею спасать только животных», – вежливо ответила она, вызвав одобрительные смешки, и заскучавший парень отшутился. «Значит, ты по адресу. Еще немного, и я взвой, ау!» «Тяжело вам, оборотням», – как и быть уговорил. Вздохнула Джун с показной жалостью и обратилась к Тони. «Помоги снять ожерелье, пожалуйста». Народ ожил, почуяв грядущее развлечение, а лучший в мире парень – криво ухмыльнулся и принялся расстегивать застежку на шее Джун. Он спрятал ожерелье во внутренний карман черного пиджака, а потом притянул ее к себе и безрассудно поцеловал в губы, показывая всем вокруг, что Тони Андерсон и Бэмби Джун сами разберутся, кто они друг другу. Ни подсказки Миссис Паркер, ни советы желтой прессы им не нужны. Заканчивалась третья песня группы «Драйв». Оставалась последняя композиция Кавер на скучную песню из 1970-х, которую одобрила миссис Паркер. Сказала это ее любимое Холли выглядела совершенно несчастной. Невозможно было представить, что подруга будет исполнять занудную песню в строгом костюме, потея и злясь, да еще с напарницей, чей голос, как выяснилось, не сочетался с ее собственным. Чмокнув Тони в щеку напоследок, Джун посеменила на высоких каблуках за кулисы, где Сиена как раз пила воду мелкими глотками, готовясь к номеру. «Жарковато здесь», — заметила Джун, но Золушка промолчала. «Хм, я бы хотела вместо тебя спеть в следующем номере». «Это вряд ли», — скептически ответила Сиена и отвернулась, поправляя идеально ровные светлые волосы. Джун подошла ближе и постучала ей по плечу указательным пальцем. «Что?» «Я хочу спеть». «Я же сказала нет». «Тогда я расскажу Крису о том, что ты переспала с Саймоном». Бадумс. Джун сама от себя подобного выпада не ожидала. Она, конечно же, не собиралась никому ничего рассказывать, но на Сиену прием подействовал. У нее расширились глаза, она набрала воздуха, но так и ничего не сказала, а потом истерично хохотнула. Джун ни разу не видела ее в плохом расположении духа, Поэтому опешила, когда Сиена заговорила. «Это из-за Криса, да? Ты до сих пор грезишь о нем?» Она запустила руки в свои густые волосы, словно пыталась удержать две части головы вместе осознать, что ее измена больше не тайна. Голос Сиены стал презрительным. «А я предупреждала Тони, что ты с ним просто играешь, а сама надеешься заполучить Криса. Но знаешь что? Крис тебе не поверит. Кто вообще станет воспринимать твои слова всерьез?» «Я стану». Резкий голос Холли вклинился в бабл напряженной атмосферы и разорвал его. Сиена запаниковала и начала оправдываться. «Холли, она же врет!» «Из нас троих здесь врешь только ты!» «Но я не...» «Не держи меня за идиотку, Сиена!» Повисла тяжелая тишина. Осознав, что ее загнали в угол, золушка принца Паркера сдалась. Она сникла и развела руками, горько усмехнувшись. «Так и быть сознаюсь. Довольны?» «Допустим, я поступила опрометчиво». Она вскинула на Джуну моляющий взгляд. «Но «Ну неужели ты не понимаешь, что рушишь чужую жизнь? Крис меня не простит». «Бла-бла-бла». «Меньше пафоса», — протянула Холли, закатывая глаза. «Разбирайся со своим женихом сама. Если он тебя не удовлетворяет, то уйди от него. Или собираешься случайным сексом до конца жизни перебиваться». Послышались шаги, раздался громкий голос Саймона. «Пора на выход». «Кобелина!» – процедила Холли, сдирая с себя неудобный жакет и швыряя его на пол. «Неужели нельзя развлекаться во время отдыха, а на работе – работать?» «Саймон не виноват», – вступилась за него сиенно, а Холли со злостью расстегнула блузку и хмыкнула. «Ну, конечно, в мире вообще виноватых нет, сплошные жертвы собственных добрых намерений». «Ладно, некогда страдать. Ребята из симфонического оркестра вон косо смотрят, свои очереди ждут». Холли отошла к передвижному гардеробу, и Сиенна, воспользовавшись моментом, ухватила Джун за руку. «Не говори Крису. Я сама расскажу, когда соберусь с духом, обещаю». Во взгляде Золушки отражалось столько неподдельного отчаяния и усталости, что Джун сжалилась. «Хорошо, конечно. Прости, что накинулась на тебя с разбега. Ну что ты? Это я накинулась». «Ты его любишь?» Сиенна обессиленно прикрыла глаза. Все слишком сложно. А ты? Нет, конечно. Я люблю Тони еще со школы. Знала бы ты, как я завидовала твоим волосам. Мне казалось, будь у меня такие волосы, и мир пал бы к моим ногам. Снова раздался нетерпеливый оклик Саймона, которому пришлось включить для слушателей обычный мелодичный трек, дабы заполнить ожидания. Холли, раздеты до спортивного белья, сказала ему «Исполняем кавер на Ариану Гранде. Севен Рингс. «Опаньки!» – оживился Саймон. «Все будет!» А Холли принесла огромную сумку и бросила на пол. «Я планировала петь одна, но на всякий случай второй костюм захватила. Как чувствовала, что ты не выдержишь моего мучения. Так что переодевайся, детка. Пусть твой Андерсон порадуется». «Мы помирились», – чуть не запищала от радости Джун. «Я видела. У него не было шансов против тебя», – одобрила Холли. «Сейчас закрепим результат феерическим выступлением». «А ты, Сиена, на бэк-вокале, если не боишься?» «Нет, я не могу, ты что?» «Нэнси ненавидит, когда выбиваются из регламента». «Как знаешь, тогда сейчас и попрощаемся. Завтра ищи новую работу. И дело не только в нарушении условий». «Извини, но наши голоса несовместимы». Сиена удрученно кивнула, а Джун порылась в сумке и ошарашенно возрилась на холле «Это что, очередной бунт на корабле?» «Несомненно». В зале из десяток стриптизеров в форме официантов. Они устроят шоу. «Ты с ума сошла? Миссис Паркер нас сотрет в порошок!» Джун закрыла рот рукой, сдерживая адреналиновый смех. «Ничего она не сделает», — отмахнулась Холли. «Притвориться, что так и было задумано. Иначе гости решат, что она хреновый руководитель». Джун сменила свое вечернее платье на ультракороткое, сшитое из серебристых пайеток. Оно держалось на теле благодаря тонким бретелькам и облегало, как перчатка. У Холли было такое же, только золотое. Из обуви устойчивые туфли на огромном каблуке для Джун и пара с низким каблуком для Холли. Они выглядели эффектно. Но главным дополнением к костюмам оказался белый полотняный транспарант, на котором красной краской было написано «К черту ложную благотворительность». Эпотировать Холли любила, в пиаре тоже была профи. Она ловко превратилась из послушной девушки из высшего света в несносную оторву и плевать хотела на требования организаторов. Миссис Паркер их прибьет, хоть бы полицию не вызвала. Сиена быстро распустила волосы Джун и принялась наспех причесывать, а Холли резонно заметила, обращаясь к Золушке. «Как можно выйти замуж за парня, с которым проблемы еще до свадьбы?» раздался тяжкий вздох. «Сама этим вопросом задаюсь». Крис предлагал пожениться сразу после школы, но я уговорила расстаться на пару лет и сбежала во Францию. Хотела... Понимаете... Сексуальной свободы. Сиена рассмеялась. «Нет, свободы творчества». Но осенью родители настояли, чтобы я пригласила Криса к себе в Париж и приняла его предложение. Оказалось, они заранее договорились с Нэнси. Выгодный союз. Я и сама соблазнилась – «В общем, мы с Крисом обручились во Франции перед моим возвращением, но проблема никуда не делась. Он лучший парень в моей жизни, но секс для нас катастрофа, и я не могу с ним, мне...» «Ладно, неважно. Идите, люди ждут». Оклики и свист нарастали, но Холли нахмурилась, забив на требования знатной публики, и пристально посмотрела на Сиену. «Тебе с ним больно?» Та смутилась и кивнула. «Ого!» Джун была не такой опытной, как Холли, поэтому вообще не предположила подобного поворота событий и теперь уточнила, обтягивая ткань платья на бедрах. «А почему?» «А потому, что у жениха Сиены слишком большой для нее размер. Мужских амбиций. Не секс, а пытка для обоих. Не совпали бывает. Зачем убиваться-то?» «Да знаю я, знаю!» В отчаянии воскликнула Золушка, которая встретила принца со слишком большими амбициями. «Нужно было порвать навсегда сразу после школы, а я мучила его неопределенностью несколько лет, чтобы в итоге предать. В зеркало на себя смотреть не могу». Расстроенная она сбросила жакет и расстегнула верхнюю пуговицу на блузке. «Ах, была не была. Спою на бэк-вокале. Все равно меня миссис Паркер возненавидит скоро. Отмолишь грехи тяжким трудом. За работу!» Холли закрепила на поясе батарею, нацепила на голову мелкий портативный микрофон и вручила такой же Джун. Свистнула, привлекая внимание Саймона, а затем позвала двух парней, которые вынесли на сцену транспарант, растянув его по периметру позади музыкантов. Холли и Джун взялись за руки и вышли под свет софитов, и студенты, которые скопились толпой у сцены, засвистели громче, пока старшее поколение соображало, что происходит вообще. Саймон включил фон на синтезаторе и начал умело заводить аудиторию звуком бас-гитары. Ударник нагнетал ожидание битом, а Сиена встала у микрофона, готовая подпевать. «Замариновались в нафтолине, зайки мои?» – вопросила Холли, встряхивая копной распущенных белых волос. «Сейчас мы вас раскачаем!» «Соскучились, Паджун?» Тони стоял в первом ряду и авторитетно сложив руки на груди, широко улыбался, наслаждаясь происходящим, пока миссис Паркер громко кашляла в стороне, подавившись шампанским. Джун подошла к краю сцены и посмотрела в серые глаза. «Спроси меня, Тони!» Он закрыл лицо ладонями, притворяясь, что не знаком с ней, но затем взгерошил свою каштановую шевелюру и крикнул. «Кто я тебе, Джун?» «Ты парень, с которым я сегодня пойду на свидание!» Толпа загудела громче, а студенты, стоявшие рядом, начали хлопать Тони по плечам. Зазвучал вступительный проигрыш, мощный бит всколыхнул воздух, заставляя двигаться в такт, и Джун вместе с Холли запела провокационную песню, которая никак не вписывалась в атмосферу старомодного вечера. Джун не раз исполняла этот кавер на бэк-вокале и чувствовала себя уверенно, сообщая миру. «Если я вижу то, что мне нравится, и я хочу это, иду и беру». Отсылка к песне Ариана Гранде «Севен Рингс». Официанты, парни и девушки начали раздеваться. Это произвело эффект взорвавшейся бомбы. Народ словно сошел с ума от жара и энергии, которую выплеснули на них со сцены. Вечер из благотворительного стремительно превращался в протестный. но ну, знаете, тот кратковременный протест, который заканчивается вместе с песней. Но это было круто. Чтобы доконать организаторов, Холли на последних словах сбросила платье и швырнула в толпу, оставшись в бежевом спортивном белье. Золотой наряд из пайеток улетел прямо в лицо остолбеневшему Оливеру Потсу, который был главой оргкомитета от студентов, а значит, ему потом и расхлебывать. Это же он пригласил группу Холли, чтобы похайпиться на имени великого Мартина Беккетта. Джон не стала следовать примеру подруги. Она ступила к краю сцены, ликующе выбросила вверх руку в победном жесте, как Джон Бендер, герой американского подросткового фильма «Клуб Завтрак», которому когда-то подражал лучший в мире парень и крикнула «Лови меня!» Мгновение, и она влетела в знакомые объятия. Тони прижал ее к себе и с облегчением заявил «Я на секунду испугался, что ты тоже разденешься». «И что тогда? Ты бы меня бросил?» «Боже упаси!» «Но я успел заметить, что на тебе нет бюстгальтера». Джун удивленно моргнула и покраснела, как рак опьяненной эйфории Упс! В шоке от собственного коварства бесте забыла надеть. «Какой ты наблюдательный, однако!» «Стараюсь!» «Любишь разглядывать пайетки на платьях?» «Я люблю тебя, Джун!» Сердце замерло на секунду. Трепыхнулось, а потом застучало, как бешеное «Я люблю тебя сильнее!» Призналась она, и это были самые искренние слова в ее жизни. Тони Рвана выдохнула, замерев на секунду, и накрыл ее губы своими в отчаянном поцелуе, не обращая внимания на людей, которые вокруг них сходили с ума. «Кажется, праздник удался», – прошептала Джун, и поймала губами его улыбку, такую же невыразимо прекрасную, как и эта минута, которую она ждала много лет. «С ума сойти! Так вот он какой! Вкус победы!» «Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три». Джун выбросила ножницы. «Тони камень. Значит, ей начинать. «Хм, Тони, я не ломала твой кубок по сноуборду. Помнишь, пять лет назад? Он случайно свалился и треснул. Я потом целый месяц переживала. Она перевела дыхание и великодушно разрешила. Твоя очередь». Они сидели друг напротив друга в ресторане «Шекспир» за столиком под названием «Подоконник Джульетты» и играли в игру, которую, наконец, освоили. Сказать правду, как на духу, без долгих размышлений. Блиц признания. С благотворительного вечера они просто-напросто сбежали, оставив миссис Паркер проклинать их. Тони погрузил вилку в десерт, горячую яблочную шарлотку и нахмурил лоб, перебирая воспоминания. Когда Крис расстался с Сиеной после окончания школы, Я сказал ему, чтобы даже не думал трогать тебя. Мне было плевать на наш с тобой спор. Я ревновал. Джун сокрушенно покачала головой. Мой поцелуй с Крисом оказался сплошным разочарованием. Мне нравился ты и Тони. Ты мне постоянно снился после того злосчастного майского дня. Я не мог дождаться, когда приеду к тебе. Ни с кем не встречался. Тобой болел. Нет, не говори мне этого. Почему? Это же правда. Она с трудом проглотила ком в горле и отхлебнула крепкого кофе без сахара. «Тогда зачем ты выставил меня из библиотеки?» Я запаниковал. Джун встрепенулась, впилась в него цепким взглядом, а он усмехнулся. «Не каждый день признаешься себе, что любишь вампиршу. Жуткое ощущение, как в пропасть без страховки». Тони перехватил ее руку и прижался губами к ладони, в которой она еще минуту назад взволнованно мяла мякиш сладкого хлеба. «Джун?» м -м, Твоя очередь!» Она кивнула, опустив взгляд в стол. «Я никому не собиралась показывать видеозапись нашей встречи. Уитни случайно нашла камеру утром, пока я спала, и отнесла Фрэнку». «Угу, глупо получилось». Потрясённое выражение лица Тони отпечаталось в сознании новым полароидным снимком. Он в замешательстве снова взял вилку и начал яростно распинать бедную шарлотку. «И, честное слово, я понимаю, почему ты отдал письмо Фрэнку. Ты хотел как лучше. Я тебя давно простила». Тони резко отодвинул от себя тарелку с добитым пирогом и попросил. «Давай ещё раз». Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Джун выбросила бумагу. То не камень. Все-таки его очередь. Он давно снял галстук-бабочку, а сейчас и рубашку расстегнул еще на одну пуговицу, словно, как и Джун, задыхался от воспоминаний. Мурашки озноба по коже прошлись от пронзительного серого взгляда, когда он сказал «Я не брал письмо. Мне его отдали за день до балла». Джун уронила голову на руки и протянула. «О, нет! Так и знала, что ты ни за какие деньги мира не стал бы копаться в моей мусорке». Она осеклась. «Постой, ты собирался письмо со мной обсудить в библиотеке?» Тони кивнул. Джун взбила волосы на затылке и оперлась локтями о стол, пряча горящее лицо в ладонях. «Выходит, поговорили бы тогда нормально, избежали бы ссоры, а может и нет. Легко сейчас судить на здоровую голову. Я до сих пор храню красную коробку, в которой ты подарил мне видеокамеру», пробормотала она и улыбнулась. Это был волшебный момент, правда? Правда. Серый взгляд задержался на ее губах, и она, как всегда, затаила дыхание, провалившись в туман. И что ты с ней сделала? С кем? С коробкой. Складирую в ней памятные мелочи. Запонки Криса тоже там лежали. Не знала, как бы вернуть и не выглядеть воришкой. А зачем ты с ним, кстати, встречалась? Что он хотел? Чтобы я позвонила Мелл. «И? Ты позвонила?» «Нет еще». «Не представляю, как это внезапно набрать ее номер и сказать «привет».» то не достал банковскую карту из внутреннего кармана, где лежала за одной ожерелье Иден, и подозвал официанта, чтобы расплатиться. «У меня есть предложение получше. Как ты смотришь на то, чтобы завтра начать свидание номер 46 в самолете, а продолжить во Флоренции?» Джунахнула воодушевленная. «Какой ты спонтанность сегодня! Думаю, это будет грандиозно!» Вторник, 20 декабря, свидание номер 46. Тони. Флоренция встретила ярким холодным солнцем. Живописные виды Тосканы, старинная южная архитектура, громкая итальянская речь. Когда-то Иден каждый год летала в Италию, Даже имя Тони выбрала в честь итальянца Антонио Вивальди, композитора. Ее любимым концертом из времен года была зима. А Тони любил лето. Забавное совпадение. Джун каждую минуту дергала его за рукав и восторгалась разными мелочами. Ей здесь тоже нравилось, но предстоящая встреча смел омрачала светлый день. Тони поверить не мог, что ему раньше не рассказали о ее болезни. То есть она могла умереть, как будто и не было ее в их общей жизни? Это разве нормально? Поведение Паркеров не укладывалось в голове. Хорошо, хоть Крис одобрил план навестить мелони и сейчас айфон отозвался эсэмэской. Она отправилась в собор Санта-Мария-дель-Фьорре, посмотреть на часы у Челла. Первый ее выход из дома, так что осторожно, не напугайте. мело правда, нашлась в соборе. Она сидела на раскладном кресле у колонны из темного мрамора, глядя на большие часы, которые шли против часовой стрелки, а сердцевина циферблата была такой же насыщенно голубой, как ее глаза. Тони помнил их напуганными. Последние воспоминания о ней. Рыжие волосы мел были собраны в аккуратную косу, колени прикрыты пледом. Рядом с ней стояла молодая женщина лет двадцати пяти, врач, скорее всего. «Минут через десять пора домой», — сказала по-английски незнакомка. Джун сильнее сжала его руку, нервничала. Прочистив горло, она громко сказала. «Простите, что без предупреждения. Проходили мимо, решили поздороваться». мелони в замешательстве огляделась, и ее брови взлетели вверх. «Джун! Тони! Откуда вы взялись? Анна, все хорошо, это мои друзья» мел сжала руку, которую помощница в защитном жесте положила ей на плечо, и представила. «Анна, мой физиотерапевт!» Джун бросилась к Меллани, осторожно обнимая, а Тони ограничился вежливой улыбкой. «Отлично выглядишь, мел «Да уж», — усмехнулась она бледными губами, убирая косу за спину. «Придется отчитать Криса за длинный язык. Я надеялась сохранить свою тайну хотя бы до июня, пока не станет ясно, прижилось ли сердце я не хотела никого обременять. Тем более в такое тяжелое для вас время, я имею в виду Фрэнка». Повисла пауза. Молчание о тех, кого больше нет. Бэмби нарушила тишину первой, порылась в рюкзаке, вытащила плоский футляр и протянула давней подруге. «Я привезла тебе подарок. С наступающим Рождеством, Мелл». «Спасибо!» обрадовалась та и сразу открыла замерев в восхищении какая красота странным образом напоминает ворота еден паркка не так ли она потрогала украшение и растроганно добавила вы даже не представляете как я рада вас видеть с удовольствием пригласила бы вас к себе домой но там жуткий бардак а кроме того не могу долго разговаривать устаю только анна и может выносить мой скверный характер Мы живем вместе. То, что между Мел и Анной были более теплые отношения, чем просто между пациенткой и физиотерапевтом, для Тони стало очевидным сразу. А Джун, сбитая с толку, задумчиво прищурилась. Через пару секунд ее осенило, болотные глаза расширились, и она зависла, уставившись на часы у Челла. «Мы всего на пять минут, не беспокойся, Мелани», перетянул на себя внимание Тони. «Мы...» «Значит, вы теперь вместе?» Мел с пониманием посмотрела на него. «А, вот оно что, ты ничего не рассказал». «О чем?» Встрепенулась Джун, стараясь осознать новую реальность, в которой Мел встречалась с девушкой по имени Анна. «Это я когда-то взяла письмо из твоей мусорки». Джун снова в шоке посмотрел на часы, как на оракула, и через долгие мгновения ошарашенно спросила. «Зачем?» Мелани виновато опустила взгляд. «Джун, ты...» «Дело в том, что ты была моим первым серьезным увлечением. Я переживала за тебя, хотела помочь и напортачила. Прости меня». Ее голос звучал хоть и с легкой грустью, но умиротворенно. Сейчас в Мелани не чувствовалось страха, будто весь он остался в старом сердце. Джун стойко приняла чужое признание. «О, Мел, ты должна была рассказать мне обо всем!» Растроганно ответила она, и Тони в который раз восхитился, насколько сильной была Бэмби. Он удивлялся иногда, откуда в ней сопереживание ко всему на свете, учитывая, через что ей пришлось пройти в прошлом. «Как вообще можно не любить Джун? Она же как лето. Все любят лето» кроме тех, у кого аллергия на жару, и кроме Нэнси Паркер. «Да, должна была», — согласилась мелони А вместо этого показала письмо маме, ожидая помощи, но она, наоборот, запретила всей нашей семье общаться с тобой. Сейчас это звучит по-детски, но тогда мне казалось, что я разрушила твою жизнь. «Так вот, что ты делала в спальне Тони, да? Ты отдала ему письмо». Мел кивнула, и Анна сжала ее плечи в знак поддержки. «Кстати, а ты выяснила, за что твоя мать ненавидит Джун?» – спросил Тони. «Да, кое-какая теория появилась», – оживилась Мелани. «В конце лета олсон серьезно поссорилась с мамой, потому что отказалась работать в солидном лондонском издании и создала свой блог об отношениях. Мама наговорила много гадостей, и олсон из принципа начала раскапывать ее прошлое. И знаете что?» Мама сделала аборт, когда училась в Нью-Йорке. А с кем она там училась? С Фрэнком, ужаснулась Джун. Да, а еще с твоим отцом. Фрэнк не был бабником, а вот лойд Эвери вполне подходит на роль кандидата. Это единственное объяснение. Письмо из мусорки словно взорвало бомбу. Я никогда не видела маму настолько невменяемой. Она повторяла, что кровь Эвери – это яд, что вы не способны любить, и теория о брате Джун – ложь, что Тристан угробил Глорию, а Ллойд – всех женщин, которые его любили. Мама не могла спать целую неделю. Она потому и поругалась с Фрэнком на летнем балу, не смогла смириться. Когда олсон узнала об аборте, то мне стало ясно, что значила давняя мамина истерика – Она ревновала, буквально изводилась ревностью к женщине, которую любил Ллойд Эйвери и к которой собирался уйти перед смертью. Какая-то незнакомка получила то, о чем в юности мечтала моя мама. Уверяю вас, если бы та женщина в тот момент пришла к нам домой, мама убила бы ее, не раздумывая». «Охренеть!» Мелани вздохнула. «Да-да, вот вам и леди Паркер». Спустя час они вдвоем стояли в варочном проеме на мосту Понте-Векью. Малышка Бэмби ела малиновое мороженое, а Тони обнимал ее со спины и смотрел на тихую лазурную воду, на размеренно плывущую гондолу и на тесные ряды высоких кирпично-желтых домов, которые тянулись по берегам канала. Мост был полностью крытым, застроенным сувенирными лавками, и Тони точно помнил, что здесь есть хороший ювелирный магазин. Чем бы Джун отвлечь минут на десять? Но мысли сбивались, возвращая к главному вопросу. Кого любил лойд Эвери? Джун доела мороженое и спустя минуты две наконец устала облизывать ложку. Он забрал у нее пустой бумажный стакан и сунул в карман ее рюкзака, который висел у него на плече. «Ну что, идем? Может, кофе хочешь?» – спросил Тони, прикидывая, как бы незаметно пробраться в ювелирный. «Нет, давай еще немного здесь побудем. А потом на гондоле покатаемся. Вон той, красненькой». «Конечно, Бэмби, мы не спешим. Полетим домой завтра». Она накрыла его руки своими, прислонилась затылком к его груди, и он поцеловал ее в висок. Никогда бы не подумала, о чем все обернется. Незадолго до смерти папа обещал, что возьмет меня с собой в Европу. Его нет, а я все равно в Европе. И оно вспыхнуло перед глазами, сложилось прямо здесь, на самом старом мосту во Флоренции. Озарение. Земля из-под ног ушла на миг, потому что «Это же так очевидно, Господи Боже, ты мой!» Тони от неожиданности уставился на вон ту красненькую гондолу, плывущую под мост, а потом сжал плечи Джун и повернул ее к себе надеюсь что она прочтет его мысли, потому что сам он не мог заговорить от обрушившегося на него открытия. Его горячей волной обдало. Стало душно, хоть ты в воду прыгай, чтобы охладиться и прийти в себя. «У тебя нет брата», — наконец выпалил он, пожирая Джун глазами, как дракон. «Спасибо, что напомнил. У тебя нет брата, потому что у тебя есть сестра». Он перевел дыхание. «Ее зовут?» «Фрея Синклер...» Он рассмеялся от облегчения. «Боже, наконец-то решил задачу! Чуть не посидел от усилий!» «Ты хорошо себя чувствуешь?» Нахмурилась Джун и деловито приложила ладонь к его лбу. «Я великолепно себя чувствую! Черт-то Флойд Эвери ловила всех времен и народов! Ты себя изводила за то, что соврала отцу в последнюю минуту его жизни!» а он и сам соврал о сыне. Может, из опасения за жизнь фрейи напустил тумана, а может, твоя мать не так поняла». Джун вглядывалась в него своими бездонными глазищами, и постепенно отрицание в них сменилось сомнением. «Все сходится», — настаивал он. «Братья Эвери общались, Тристан и Роджер Синклер тоже активно общались, особенно в последние месяцы перед трагедией». «Да, точно». Тристан летел в Штаты, чтобы забрать своего брата Ллойда, который решил переселиться в Европу. Тебя тоже собирались взять с собой, скорее всего, раз отец заводил разговор об этом. Он тебя морально готовил. Планировал перебраться на другой континент к любимой женщине. И имя ей, миссис Синклер... Как там ее имя? Ванда, вроде бы. Так маму Фрей зовут. Супер. А папу Фрей зовут Ллойд. Готов спорить на что угодно. Роджер Синклер устроил крушение самолета, потому что ревновал свою жену, думая, что у нее роман с Тристаном, и она собирается сбежать с ним. Он же явно чувствовал, что они за спиной что-то мутят. Ничего себе. Получается, кролик Роджер убил невиновного? Да. Зато твоя мать по роковому совпадению попала в цель. И Ванда Синклер осталась с мужем. Но в любом случае это лишь теория. Правду нам расскажет твоя сводная сестра. У Джуна слабели ноги, и Тони крепко обнял ее сминая бежевое пальто на ее спине. Но мы с Фреей совсем разные. Протестую. Она меня с первой встречи зацепила чем-то. Я все думал, откуда ощущение будто мы встречались раньше. Списал на то, что она внешне слегка напоминает Мелл. А она на тебя похожа. Повадками, тембром голоса. Я тебя и в темноте узнаю. Логично, что и в другом человеке узнал. Нет, и все-таки ты ошибаешься. Тогда какого черта она забыла в наших краях? Учиться приехала? Нет, Бэмби. Она приехала, чтобы познакомиться с тобой. Тони бережно отвел кудрявую прядь с ее щеки и заключил. Фрея все знает.